Глава 9. «Может, объяснить уже, что все это значит?» — нетерпеливо спросил я и облокотился на буханку. «Понял, что просто так стоять пока тяжело. Кто такой мнемоник и почему это плохо?» «Редкий дар». Первым нарушил молчание Гедеон. «Из орденских только у твоего отца такой был на моей памяти». «А есть не орденские?» «Есть. Грешники. Те, кто живет в тумане возле разломов», — махнул рукой священник не о них сейчас. Короче, мнемоники могут сливаться с фобосами и на короткое время получать их способности и память. И со светлыми, и с темными? Зачем-то уточнил я. В принципе, как это работает, я уже знал. Да, подключился Захар. И в этом-то и проблема. Сильных светлых днем с огнем не сыщешь. С боксером тебе повезло просто. А вот темных дофига из разломов лезет. И дают они очень мощный выброс силы. Но я даже представить себе не могу, что там за воспоминания, и как это влияет на одаренного. Можно хапнуть слишком много, как хочешь это называй, темной силы, скверны, мути, потерять контроль, что и произошло с твоим отцом. — Не гони, Захар, это только версия, — вмешался Гедеон. Гордей в это не верил. Он думал, что отец увидел что-то не то в воспоминаниях. Я вспомнил, как настойчиво муха показывала мне кольцо. У меня начала появляться своя версия. — А парень-то все-таки не дурак, — улыбнулся Гидеон. — Именно. И тогда это объясняет, почему тебя хотели убить. Чтобы ты не смог узнать то, что узнал он. — Давайте не здесь, на нас уже косятся, — махнул крюком Захар и вздохнул. — Надо на почту зайти и все-таки закончить с покупками. 50 рублей еще осталось после выплаты штрафа за ваши приключения. В часах серебро есть. Переплавим на дробь, а костет лучше продать, и приметный, и размер, как я погляжу, никому из нас не подойдет. «Кстати, я, кажется, знаю, где достать немного денег. Только покормите меня сначала», — попросил я и глянул на свою одежду, которой после ночи в камере опять требовалась чистка. Гедеон поддержал меня в стремлении закинуться калориями, но с железным человеком мы решили не ссориться и пошли на почту, а не в бар. Почту совместили с телеграфом в котором оказалось достаточно уютно. За стойкой выдачи заказов улыбался молодой парень, готовый всем помочь. Для меня такой радушие выглядело непривычно, если не сказать подозрительно. Несколько человек копошились возле клетки из ячеек до востребования, а на длинной лавке сидели, поджав ноги и положив сумочки на колени, несколько чинных барышень. Ждали свою очередь к телефонным будкам. Все прошло быстро, даже как-то буднично. Клерк с улыбкой спросил, чем может помочь. Я отдал талончик, через 40 секунд мне вручили небольшую бандерольку и дали подписать красивый бланк с вензельками. Я улыбнулся в ответ, и был крестик. Клерка это не смутило, а я сразу же присел на скамейку к барышням и начал разворачивать сверток. Внутри оказалось письмо от ювелира. Со Шварцем, Брюнкер, кто-то там в фамилии. Длинное витиеватое вступление про сколько лет, сколько зим. Старческое ворчание о жизни и современной молодежи, которая сломала такую великолепную вещь. А потом теплые слова благодарности за то, что помнят, ценят и доверили ремонт ему. А не пройдохи Бруншрафтскому-то там. И хоть я уже поднаторел отличать ясь от буки, но продирался с трудом. А один фрагмент пришлось перечитывать дважды. К моему глубочайшему сожалению, полностью починить душелов мне не удалось. Взрыв? А душелов практически разорвало изнутри, нанес слишком большие повреждения. Но хорошо, что вы обратились именно в мою мастерскую. Мне удалось вернуть душелову часть его свойств. Он полностью в рабочем состоянии, но вряд ли выдержит более пяти душ. Понимаю, как вы дорожите предметом, но я бы рекомендовал заменить его при первой возможности. Дочитывать искренние заверения в дружбе и приглашение в гости я не стал, а набросился на сверток и вынул небольшой серебряный предмет. На вид как карманная фляга, только круглая. Объемом примерно 5 унций или 150 граммов по-нашему. У часовщика дяди Бори Арбата была такая. Я, как ее видел, сразу разные фильмы вспоминал. Те, в которых героя пристрелят, он полежит немного, Девчуня какая-нибудь над ним слезу пустит, а он потом живой, как ни в чем не бывало. Только флягу с застрявшей пулей из кармана достает, и всем весело. Эх, а тут-то кино, похоже, не изобрели еще. По крайней мере, афиши я не увидел. Фляга, которую я держал в руке, выглядела так, будто приняла в себя десяток пуль. Причем изнутри. А потом ее собрали заново. Судя по аккуратным сварным швам, ювелир действительно был крут. Я провел пальцем по гравировке. Очередные умные цитаты на латыни и церковные символы, прочитать которые уже было невозможно. С легким скрипом открылась крышка. Слабо, только на грани узнавания почудился запах полыни. «Захар, а это что?» «Это... Душилов твоего отца», шмыгнул носом управляющий. Не знал, что он сохранился. «Что душилов, я понял», сказал я и потряс пустую флягу. «А для чего? Только не говори, что души ловить Мм, задумался Захар, подбирая слова. «Не ловить, скорее для переноски. Чтобы всегда под рукой были». Отец твой кого только с собой не таскал. Штук 30 сущностей, не меньше. А работает как? А это тебе придется узнать самому. Вмешался Гедон, выхватил у меня письмо и быстро пробежался по нему глазами. Помни только, что эта штука не резиновая. Второй взрыв твоей семье не нужен. Из-за этого погиб отец, разочарованно уточнил я. Идея запихнуть сюда десяток мух, чтобы и дрались, и стреляли, и магии могли жахнуть стал уже не такой интересный. Нет. Но это добавило, когда он уже контроль потерял. Как не хотелось мне посмотреть на местную торговлю и походить с Захаром по магазинам, сил на это было маловато пока. И я остался в машине в обнимку с огромным кульком свежих копеечных пирожков. Вертел душилов, игрался с аурой на прохожих, пытался просканировать и себя. Точнее себя я просто хотел понять, что я чувствую от убийства трех человек. Я их убил или все-таки муха? И остался ли он со мной или просто что-то изменил? Оставил какой-то след? Психологом я не был. Так что самоанализ вышел соответствующий. Что Баргест, жутко еще пару дней назад нереальная для меня тварь. Что Ледяной Макс с громилами. Все они пытались меня убить. Их вопросы морали не парили. А значит, и мне не стоит биться в истерике. Это какое-то очень интересное кино с мега-крутыми спецэффектами и плохими парнями. А мне, как оказалось, очень нравится быть в списке приглашенных актеров с претензией на главную роль. А уж почему, как и зачем? Так это пусть настоящие психологи головы ломают. Мне сейчас намного важнее разобраться в своих способностях и возможностях, добыть денег и понять, что там с делами отца, раз уж они теперь стали моими. Заначки никакой у Захара не было. Гордей за сделку с моим возвращением, В прямом смысле слова отдал все, что имел. Так что тратить мы могли только заработанные на Авдеевке. Из списка пришлось вычеркнуть продукты. Вроде как огород мог прокормить. Не жирно, но сытно. Стройматериалы. За красотой не гонимся. Сами бревна из леса принесем. Запчасти для буханки. Пока на ходу, а щели и дырки пакли позатыкаем. До хладов продержимся. Оставили только то, что нужно для выполнения заказов ордена. Так что, считай, все вложили в развитие бизнеса. И совсем какие-то мелочи для обустройства усадьбы. Самое важное, что съело больше половины бюджета – смола для заправки зажигалок. Плюс двигатель буханки работал на похожей, только разбавленной смеси. По словам Гедеона, нам теперь хватит, чтобы потренироваться и сходить в два полноценных рейда. Следующей остановкой стала оружейная фабрика и торговля И.Ф. Петрова. И здесь я уже не дожидаясь парковки, первым выскочил из машины, сжал в кулаке последнюю красненькую и побежал к тяжелым дверям. Они чудесным образом сами распахнулись передо мной, я проскочил внутрь и будто потерялся. Ашан просто плачет где-то в сторонке по сравнению с этим гипермаркетом стреляющего, колющего и режущего, что было представлено со всех сторон. И это только первый зал. Не знаю. Кто такой И.Ф. Петров, но предложил он меня усыновить, я бы согласился, не задумываясь. Нарезное и пульное оружие. Ружье двухствольное, центральные разных фабрик. Холодное оружие. Колющее, дробящее. Лук и арбалеты. И это все только те вывески, которые я смог прочитать со своего места. Я оглянулся на своих чоповцев, получил отмашку от Захара и стал метаться между полками, разглядывая ценники. Знатоком, честно говоря, я не был. В московской жизни мой опыт владения оружием сводился к компьютерным играм, красивым мальчиковым энциклопедиям, роликам на ютубе и нескольким поездкам в тир. Но это не мешало мне любить оружие, восторгаться красотой, функциональностью и мощью. И чем в больше восторге я приходил от увиденного, тем беднее себя чувствовал. А кредитный билет в 10 рублей уже не грел карман, а вызывал слезы. Из огнестрела я мог позволить себе всего два ружья. Карабинчик Монте-Кристо стоил от 9 рублей. Но уменьшительно ласкательное определение «карабинчик» говорило само за себя. Какая-то мелкашка для школьника. Прямо передо мной какой-то тучный мужчина как раз прикупил такой в подарок своему сыну, ласково потрепав его по кудряшкам. Второй доступный вариант был мне уже знаком по кабинету деда. Тот мушкет с расщепленным прикладом, который успели спасти из пожара. Я вчитался в описание. Ружье винтовки Крынка. Винтовка эта переделана из прежних казенных. Рекомендуется для стрельбы крупного зверя. Медведя, лося, кабана, маржа и прочь. Это самое прочь, на мой взгляд, вполне могло подойти и для деймосов. И стоило ровно 10 рублей. Была бы у меня еще пятерка, я бы смог себе позволить берданку. Тоже однозарядную, но уже со скользящим затвором. А вот пятизарядная винтовка Маузер стоила уже 80 рублей. Чуть дешевле шли винчестеры, те самые, что покоряли Дикий Запад, от полтинника. В разделе новинки с пометкой самой новейшей конструкции я нашел и знакомую по играм и музеям Мосинку, но уже за 300 рублей. Самая дешевая двустволка стоила 25 рублей. В каталоге она так и называлась. самая центральное ружье фабрики Брнейман в Льеже, а такой же, но более лучшей работы с роскошной гравировкой уже 30. И дальше ценник возрастал чуть ли не в геометрической прогрессии. Я успел приметить некое произведение искусства за косарь, а потом меня перехватил Захар, подвел к витрине с боеприпасами, ткнул в ценники, полностью сломав мои только что сложившиеся представления о местной экономике. Стрелять по Деймосам было дорого. Серебряные патроны, в зависимости от калибра, могли за штуку стоить, как двустволка, а зажигательные, как половинка карабинчика. Зато обычные пули продавались по цене пирожков. Вот только на витрине даже табличка предупреждала. «Осторожно! И. Ф. Петров не несет ответственности за результат вашей встречи с тварями из разрывов». Захар все же прикупил несколько зажигательных разного калибра и пачку обычных для крынки. «Этот тебе для тренировки». С этими словами он вручил мне увесистую картонную упаковку. В усадьбе рабочий ствол, обрез из него сделаем. И пошли уже. Нам вообще-то не сюда надо было. Он подхватил меня под руку и с максимальной для него скоростью потащил по коридору в дальнюю часть магазина. За спиной остался отдел с пистолетами, где я мельком разглядел ассортимент всевозможных револьверов и настоящий маузер на специальной полочке. Потом промелькнул отдел с холодником где висели сабли, мечи, топоры и прочие инструменты для убийства. Я хотел высвободиться и поглазеть, но взгляд мазнул по ближайшему ценнику с тремя нулями, и желание пропало. Мы остановились в маленьком темном зале с несколькими витринами и гладким подсвеченным прилавком, за которым находился полный мужчина средних лет. По центру макушки у него была залысина, которую он прикрывал длинной прилизанной пряди волос, перекинутый от уха до уха. На стене за его спиной было разнообразное оружие. Но почему-то его едва прикрытая лысина блестела сильнее. — Это что, отдел боушной снаряги? — шепнул я Захару, изучая содержимое витрин. — Давай без этих своих словечек, — шикнул управляющий и покосился на продавца. Но тому до нас не было никакого дела. Он так и сидел, читая местную газету. — Это специальное оружие для членов Ордена. — Со скидкой, что ли? — Прости, — «То есть дешевле?» «Почему?» — удивился Захар. «Дороже, конечно. Ты не смотри, что оно старое. В тех залах побрякушки пусть и красивые, а здесь боевое с опытом. Либо братьями намолено, либо кровью демосов пропитано. Сила в нем и история, а история порой лучше вензельков и гравировок», — поддержал Гедеон. «Ладно, ничего пока не понимаю. Подберите мне сами что-нибудь. Ну, на что хватит?» «Может, ножик какой, а?» Я дал Захару свою десятку, подошел к витрине и стал разглядывать обычный деревенский топор. Его темная рукоятка была затерта до блеска. Топор, сломанные сабли, где от лезвия осталось всего сантиметров 15, костет с шипами, булава, нож с кастетом, покоцанный штык. Я будто разглядывал экспозицию под названием «Окопное оружие Первой мировой». Цены вроде не кусались. Я видел цифры от десятки до пары сотен. Только бирка почему-то была двойной. С одной стороны числа с припиской руб, а с другой цифры. Либо один, либо два. С припиской реп. Пока Захар торговался с продавцом, пытаясь провести оценку трофейного кастета, я пошептался с Гидеоном. Интересное получалось дело. Точнее, система. У членов Ордена был не только рейтинг эффективности и популярности. Ну и соответствующей репутации, которые прилагались дополнительные плюшки и бонусы в виде дополнительных очков. Специальное орденское оружие а бы кому не продавалось. И чем ценнее был экземпляр, тем более высокую репутацию нужно было иметь для покупки. Гедеон переживал, что мне будет сложно все это понять, но он просто не знал богатую фантазию наших сетевых игр. Так что я просто внутренне переложил все на логику игр и получил общее представление типа редкие, эпические, легендарные. Всего было 5 уровней репутации. На самом низком продавали всякий хлам, типа того, что был на витрине. И достаточно иметь рубли и числиться рекрутом, чтобы тебе это продали. На втором уровне арсенал был богаче и качественнее. Появилось много огнестрела. Вот тут мне уж действительно было сложно понять, чем этот огнестрел отличается от обычного и как намоленность, может добавить убойных качеств. Но Гедон не стал вдаваться в подробности, лишь сказал, что боеприпасы бывают разные. Некоторые не каждый ствол выдержит, и даже зажигательные в иных ружьях ведут себя по-разному, а особенно в тумане. Чтобы купить что-то с этого уровня, нужно было показать хоть какой-то результат и в общем рейтинге быть не ниже тысячного места. На мой вопрос, где сейчас Чобзаря, заря Гедон ответил не сразу. Помялся. Пригубил из фляжки, но все же, скрипя зубами, выдал, что мы сейчас где-то на 590 месте, хотя при моем отце уверенно подпирали лучшую двадцатку. Третий уровень был самым интересным: не требовал денег, а менялся на очки ордена. Эквивалент цены был приличным, особенно учитывая, что на балансе ЧОПа было всего 3 очка за Авдеевку, а все накопленное ранее сгорело из-за просроченных членских взносов. Вот ведь хитрожопает Тоже мне развели тут сетевой маркетинг. еще небудь баллы дают, если друга привести. Но с Гидеоном я не стал это обсуждать, не поймет старик. Про четвертый и пятый уровень можно было пока забыть. Открывался он только топовым отрядом с 50-го места и требовал не только баснословных очков, но и шестизначных сумм в рублях. Хотя голос Гидеона звучал в этот момент очень вдохновленно, перечисляя легендарное оружие, которое можно было купить от меча основателя Ордена Пересвята до серебряного кастета командира ударного полка корниловцев. Того самого полка, который закрыл один из самых больших разрывов прошлого века. Это если повезет. В продажу такое поступало редко. Чаще даровалось императорам, а потом передавалось из поколения в поколение. Я решил, что меч Пересвята мне пока без надобности. Но позицию в рейтинге для Чопа надо менять. И как можно скорее. «Гидеон, а кто на первом месте?» «Император, конечно!» Святоша хлебнул из фляжки типа за здоровье. «Не прям он сам, но его личный гренадерский полк. Не знаю, как у вас там было, но здесь просто так правителем не становится. Реальная сила за императором должна стоять. Как у нас там?» Я ответить не успел, потому что вернулся Захар сияющий, как лысина продавца, будто только что выигрышный лотерейный билет отхватил. Ну или как будто корновать меня собрался. Иначе объяснить тот пафос, с которым он протянул мне промасленный сверток, я не мог. Еле урвал, — самодовольно покачал головой он. Владей, пусть он послужит тебе верой и правдой во имя Святого Креста. А это что? — заинтересовался я и перехватил сверток. — Увесистый. Тут грамм двести, наверное. Чуть больше. Редкая вещь. Лучился радостью Захар. По слухам, личное оружие – поручик Гринева, с помощью которого он закрыл несколько разрывов под Смоленском. А где сейчас сам поручик? Ему это больше не надо? Я аккуратно развернул бумагу и уставился на изогнутый прут арматуры. Один конец завернули так, чтобы получилась закрытая рукоятка, а другой расплющили и заточили. «Об этом история умалчивает», – хохотнул Гедеон. «Отличный французский гвоздь, кстати». Даже непонятно, как Захара жабу не задушила? Рублей двадцать, небось. Сорок. Но я выгодно продал костет, А здесь хороший сплав. Есть даже несколько процентов серебра. Холодно ответил Захар. Матвей, ты говорил, что знаешь, где достать денег. Если это не слишком противозаконно, то давай сделаем. Я пока плохо понимаю местные законы. Уклончиво сказал я. Приладил ножны к ремню и, поигрывая гвоздем, благодарно кивнул Захару но, скорее всего, мы будем в своем праве. Я попросил их припарковаться за городской баней. Верить в меня, ждать и не удивляться. Уже темнело, но фонари еще только начинали зажигать. Поглядывая по сторонам, я обошел банный комплекс и поднялся ко входной двери. Поглазел на табличку «Закрыто на ремонт». На всякий случай подергал ручку и собрался обойти здание. Если мои догадки были верны, то я верну не только потерянную десятку, но и еще какую-то часть наследства нападавших, а при самом шикарном раскладе отыщу кольцо, которое муха не донес до своей избранницы. Но для начала нужно было найти вертлявого хлыща. Администратор либо почувствовал меня, либо догадывался, что недовольный клиент может вернуться. В окне мелькнуло озабоченное лицо с оттопыренными усиками, и за моей спиной послышался скрип замочной скважины. Дверь распахнулась, и из банного комплекса вышел совсем не администратор, А как минимум его старший брат. Я попытался заглянуть здоровяку через плечо, вдруг там где-то рядом муха бродит. Но обзора не было. Вообще не было. Мужик полностью перегородил с собой двустворчатую дверь, он и вышел-то сразу через обе, повернувшись боком. Одет на скорую руку, будто только из парной выскочил. Необъятная куртка на распашку на груди рубаха с пудовым крестом, а в остальном все по классике морда красная, лысый двойной овал лица и шарпинные складки на затылке. Но я бы не назвал его толстым, скорее довольным жизнью борцом сумо». «Уважаемый», — прогундел Жердяй, «табличку видели? Мы закрыты на ремонт». «Вечер в хату, у вас много... Блин, чрезмерно уважаемый!» Криво улыбнулся я. «Когда-то у нас был случай с приезжим, где много таких слов звучало, но мне не хватало суровости. А может, хлыщ промыл мозги своему вертухаю, И тот знал, кто я такой. Ну, или в баню. Что в баню? Шкаф приблизился, давя ароматом дубового веника, вымоченного в эвкалипте. Вечер, говорю, в баню. Я невольно отступил. Слышь, муху позови, а? Ты чё несёшь, убогий? Мы закрыты, а тебе здесь не рады. Безапелляционным тоном отозвался сумоист и стал еще на шаг ближе. А потом еще И больше не приходи, а то... Да похер. Отступая, я махнул рукой. «Как вы тут договариваетесь обычно? Мужик, вообще-то сила на моей стороне должна быть. Она же в правде. Или здесь не так? А ты в какой спортзал ходишь? А то у меня проходка в world class есть. Могу я для тебя договориться? О, а у тебя шринка расстегнулась». По старой привычке я нес какую-то фигню, стараясь если не заболтать, то хотя бы отвлечь. «Большой шкаф-то. По идее должен громко падать». Но я трезво оценивал свои шансы. Во-первых, тело еще не до конца пришло в себя после мухиных выкрутасов. Во-вторых, даже французский гвоздь, по моим прикидкам, не пробьет толстую шкуру. Поковыряет чутка, но жаробас мне раньше что-нибудь сломает. Приходилось отступать, коситься за спину, чтобы не навернуться на ступеньках и не провафлить удар мясной кувалдой. А мужик напирал и делал это подозрительно шустро. Не отыгрывая неваляшку с бока на бок, а легко и даже быстро – будто не ощущая собственного веса. Он выпихнул меня на дорогу и не собирался останавливаться, подергивая пальцами, мол, давай-давай, проваливай. У меня уже созрел план. Честно говоря, плохенький, но хоть что-то. Учитывая, как далеко мы отошли от дверей, появился шанс рвануть в сторону и, оббежав его, закрыться в бане. — О, какие люди! Семен Семенович! — воскликнул я, повернулся и развел руки в приветственном жесте. При этом я искоса наблюдал за здоровяком, купится ли, и он купился, стал разворачиваться к углу здания, из-за которого послышался нарастающий гул мотора.